Русская семейная сага. Елена Арсеньева. Год длиною в жизнь. Аннотация. Париж. Парк Тюлери. Элегантная пожилая дама наблюдает за гуляющими детьми и их родителями. Вот эта красивая женщина вполне могла бы быть ее дочерью. Есть в ней что-то родное. Могла бы, если бы... Рита Аксакова-Лебуа погружается в воспоминания. Такая долгая жизнь за плечами, а пронеслась как один год. Вторая мировая война. В Париже фашисты. Юная Рита стоит перед алтарем церкви. У нее тайное венчание. Год 1965. Рита в России, в волжском городе Энске. В ее сердце врывается новое чувство. Однако ей нельзя любить Георгия Аксакова. Она вдвое его старше. Да и в совпадении их фамилий нет случайности но все же любовь была самая лучшая, самая светлая. Елена Арсенева Год длиною в жизнь Где-то, когда-то, давным-давно тому назад Иван Тургенев Весь мир, как огромный цветок, Ты плачешь от счастья без сил, Примыслишь, что хоть на часок И ты этот мир посетил. А. Ладинский. «И потому что время длится бесконечно, и потому что этот мир велик, и потому что мы с тобой могли не повстречаться, благословляем мы богов за то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать, за то, что все вольются реки когда-нибудь в морскую гладь» — Р. Браунинг. Пролог из 2007 года. Старая дама сидела в зеленом металлическом кресле около фонтана в Тюллери и щурилась на ослепительное небо. Среди череды серых и ветреных дней, ознаменовавших начало года, даже в ночь на 1 января шел настоящий, праздничный новогодний проливной дождь. Наконец-то выдался такой вот, тоже ветреный, но до того солнечный, что с самого раннего утра Тюллери был наполнен народом. Нет, многочисленные туристы, решившие встретить Новый год в красивейшем городе мира, еще не выползли из своих отелей. Это парижане ловили краткий миг света и сияния. Опять же, день был выходной, поэтому около фонтана карусели и канавязи толпились мамы и папы со своими отпрысками. От карусели до старой дамы долетели звуки незатейливых веселеньких мелодий. От фонтана жадная кряканье уток которые выпрашивали у кусочек багета, а от канавязи доносился успокаивающий голос маленького рассудительного португальца, который водил по кругу выводок терпеливых пони и осликов. На их спинах восседали поряжане в возрасте от двух до семи лет. Малышню привязывали к седлам веревками. Те, что постарше, сами вдевали ногу в стремена, сами держались, щеголяли удальством, снисходительно посматривая на родителей и ужасно негодовали, если какая-нибудь Аанн или Грантира пристраивалась обочка в Алькаде, беспокоясь за свое дитятко. «Впрочем», — ехидно подумала старая дама, «почти каждый парижанин может нынче сказать о себе». Это выражение примерно соответствует нашему «мне все пофигу». Ну а выдается это за то, что они, мол, уважают достоинство подрастающего поколения. А потому большинство родителей терпеливо переминалось с ноги на ногу у канавязи, ожидая, когда дети и внуки вернутся с верховой прогулки. Не смогла преодолеть своего беспокойства только одна высокая женщина. Она шла рядом с пони, на котором сидела амазонка двух лет. Женщина следила за малышкой, а старая дама следила за ней. Конечно, не француженка. Сразу видно. Слишком красивая. Это ведь всем известно, как закон природы. Если дама элегантно одета, значит француженка. Если красиво, значит славянка. Да, есть что-то такое в лице. Особенно в безмятежном взгляде серых глаз. Европейцы так не смотрят, не умеют смотреть. Вот разве что дети. Но и те отучаются очень быстро. Жизнь их отучает. La vie. А славяне сохраняют такой взгляд до преклонного возраста. Да их загадочная душа. Поскольку старая дама сама имела славянские корни, она очень любила это выражение о загадочной славянской душе. А вот, кстати, о возрасте. Интересно, сколько лет этой красивой славянке? Стройная, лицо почти без морщинок, хорошо одета. Да разве угадаешь возраст нынешних ухоженных дам? Ей может быть и 35, и 45, и больше. Современная косметика творит чудеса. Повезло нынешним красавицам. — Ты не боишься? — раздался беспокойный голос той женщины. И старая дама даже вздрогнула. Надо же, угадала. Она в самом деле славянка, вдобавок русская. Теперь дама поглядывала на эту особу с особенным любопытством. Несмотря на то, что фамилия дамы была Лебуа, и она родилась и всю жизнь прожила во Франции, она тоже была русская. Чистокровная русская. Лебуа ее звали не по мужу, а по отчему Замуж мадам Лебуа. Вообще-то ее следовало бы называть мадмуазель. Но согласитесь, как-то не совсем ловко именоваться девицу в возрасте 82 лет. Поэтому она никогда не поправляла тех, кто называл ее мадам. За всю свою жизнь так и не вышла. Хотя любовников у нее было великое множество. Единственный раз она собиралась под венец, но не успела. Жениха ее убили и с тех пор ни разу не возникало у нее желания связать хоть с кем-то свою судьбу. А впрочем, нет. Однажды все же мимолетно взбрела ей в голову такая блажь. Это было 42 года тому назад. Но, конечно, тот порыв и в самом деле был сущей блажью. Во-первых, долго нельзя так любить, как любили они с тем мужчиной. Страсть в браке быстро проходит, и на смену ей является тоска. Выходить замуж по страсти следует только в 16-17 лет. Когда она собиралась под венец впервые, ей как раз исполнилось шестнадцать. И она была страстно влюблена, что было вполне нормально, естественно. А вот в другой раз... Главное, тот человек был совершенно чужд ей. Ну, вообще чужой человек. Из далекой страшной, чужой, хоть и родной страны. Ох, какая кошмарная страна Россия. Когда-то оттуда бежали отец и мать мадам Лебуа. А потом, спустя почти полвека, бежала и она, с растерзанным сердцем, потеряв за один только год столько души своей, что казалось свой век не обрести утраченного. Никогда более не обрести покоя. Но время, всемогущее время унесло горе, смыло его, как река. Время и в самом деле похоже на реку, на воду, все смывает. И лечит все, будто целебная вода. Хорошо это или плохо, неизвестно. Шекспир отвечал однозначно, «Время для немногих счастья, скорбь для всех». Мадам Лебоа пожала плечами. Она бы не стала утверждать столь категорично. Ей-то воспоминания о былых временах уже не приносят ни скорби, ни счастья, ни ужаса. Хотя... Нет, она лукавит перед собой. Разве вчера вечером, когда нашла мимо церкви святого Юсташа в эль она не испытала подлинного страха от внезапно нахлынувшего воспоминания? Вчера вечером старая дама решила прогуляться по Монтергёй. Она любила эту шумную пешеходную улицу со множеством магазинов. Здесь сказочные кондитерские и булочные. А рыбные, мясные и цветочные лотки и фрамажерии от французского Fromage. сыр держат не арабы, которых теперь сплошь и рядом видишь даже в центре, а настоящие французы. Еще их отцы и деды держали те же самые рыбные, мясные и цветочные лотки и формажерии, здесь же, на Монтергёе, рядом с Центральным рынком, со знаменитым черевом Парижа, воспетым заля. Может быть, если бы мадам Лебуа встретилась с этими самыми отцами и дедами, у них нашлось бы о чем поговорить, о чем вспомнить, сидя за столиком одного из здешних многочисленных бистро Бестро, которые тоже помнят было ее. Она ведь тут часто бывала в прежние времена. Неподалеку от Монтергей, вон там, за углом, была конспиративная квартира девятой группы парижского отделения ФФЛ. Войск свободной Франции. Может быть, в нее входил кто-то из старожилов Монтергёй. Но, скорее всего, никого из этих стариков уже нет, как нет большей чрева Парижа. Теперь на его месте прелестный парк. Только она что-то задержалась тут, на этом свете. Одинокая старуха, переполненная воспоминаниями, будто ее китайская шкатулка пуговичками. «Боже мой, каких только пуговичек там нет! Даже с матушкиных платьев! Их начала собирать еще в Харбине, Гран-Там!» «Нет, ну при чем здесь давно покойная Гран-Там? При чем здесь пуговички? Мысли скачут совершенно как блохи на уличной собаке, не угнаться за ними!» Кажется, сто лет прошло с тех пор, как она видела настоящую уличную собаку. Это хорошо, конечно, что больше нет бездомных псов. А все-таки почему-то хочется встретить на улице вдруг не одного из рафинированных золотистых ретриверов или страшненьких тигровых бульдогов, а веселую лохматую дворняжку с любопытной, словно бы улыбающейся мордой, как раньше, давным-давно. «Стоп!» — мысли опять разлетелись. Монтергей? Она почему-то вспоминала про Монтергей. Почему? Может быть, потому что однажды видела здесь саму английскую королеву? Да-да, ее величество Елизавета тоже любила Монтергей. И как-то раз во время очередного визита в Париж решила прогуляться по этой чудной улице. Конечно, она была окружена толпой охраны и толпищей зевак, так что старая дама увидела не то чтобы королеву, вернее, совсем не королеву а всего лишь краешек розовой вуали, красивым облачком осенявшей королевскую шляпку. А это, конечно, не считается. «Ах, нет!» — сообразила вдруг мадам Лебуа. Она вспоминала Монтергей вовсе не из-за королевы, а из-за того высокого парня, который внезапно появился из-за церкви святого Юсташа. Он шел быстрой решительной походкой, развернув плечи. На нем была крохотная кепи с маленьким козырьком надвинутая на лоб, короткое приталенное пальто, распахнутое так, что были видны свитер и галифе, заправленные высокие до колен сапоги с узкими голенищами. Мадам Лебуа даже ахнула, когда его увидела, даже зажала испуганный рот ладонью. Совершенно так одевались в Париже во время оккупации те парни, которые пошли на службу к гитлеровцам. Это был их особый шик. Куртка, перешитая из шинели, кепи, надвинутая на лоб, сапоги и глифе. Увидишь такого франта и понимаешь, перед тобой прихвостень боший. Среди них были не только французы, но и русские. Такие же отпрыски эмигрантов, как и Рита Лебоа. И они были почему-то особенно безжалостны к соотечественникам, которые работали в сопротивлении. Мода нынче вернулась на такие же кепи, такие же глифе и сапоги? Или этот парень в самом деле выскользнул из дальнего уголка воспоминаний, глубоко запрятанных в душе старой дамы. Она не любила вспоминать войну. Как, впрочем, не любила вспоминать кое-что, случившееся уже во вполне мирные времена, в 1965 году. В том году она побывала в России. Она предпочитала проскальзывать в своем сознании мимо этих двух событий. Совершенно как умела делать то же самое время, о котором писал в «Зимней сказке Шекспир». Я для немногих счастье скорбь для всех, для злых и добрых — страх и радость. Я вечно тоже, с древности далекой до наших дней. Мое взирало око на самое начало бытия, и сделаю таким же прошлым я то, что царит теперь. Оно увянет, и сказкую, как эта сказка станет. Перевернуть часы позвольте мне, и думайте, что были вы во сне. Старая дама деликатно зевнула прикрыв рот рукой, затянутой в коричневую замшевую перчатку, и устало прищурилась. Ее и в самом деле вдруг стало клонить сон. Слишком уж ярко светило нынче солнце, вот в чем дело. Не по-зимнему, а по-весеннему. Сверкали мраморные статуи богов и героев. Сверкала белая щебенка, которая усыпана земля в тюлерии Сверкала вода в фонтане, и даже перья, отъевшихся на турецких багетах уток, сверкали. Сверкают переуток Абсурд. У нее просто что-то с глазами. Вот что подумала мадам Лебуа. В старости такое бывает. Видишь то, чего нет. Вспоминаешь то, о чем не стоит вспоминать. Вообще лезет в голову всякая ерунда. Например, сейчас она подумала, глядя вслед той русской женщине, которая все еще идет за кавалькады маленьких садников, что если бы в 1965 году в России не умерла ее новорожденная дочь, Она бы выглядела сейчас, наверное, совершенно так, как эта красивая дама. Ей было бы чуть за сорок. А кто эта маленькая девочка, которая сидит на пони? Ее внучка или поздняя дочь? Значит, такой же девочкой могла бы быть внучка или правнучка мадам Лебуа. И ей не пришлось бы коротать жизнь в полном одиночестве. О, боже мой, это уже маразм. Во всех русских женщинах, которым под сорок, она невольно видит свою дочь как будто та не умерла, едва успев родиться. «Успокойся», — строго сказала она себе, — «не думай больше об этом. От таких мыслей ты начинаешь волноваться, а волноваться в твои годы вредно». «Время», — о котором писал Шекспир, «старик-время», — как называл его Митерлинг. «много ли они оставили ей времени?» Старая дама поудобнее устроилась в металлическом кресле. Вытянула ноги в визящных замшевых туфлях. Увы, уже изрядно испачканных белых пылью. Определенно, у нее уже начался старческий маразм. О чем она только думала, надевая их в тюлерии? Все знают, в замшевые обуви сюда приходить нельзя. Теперь туфли непоправимо испорчены. Эту пыль ничем не очистишь до конца. Все равно остаются белесые пятна. Придется покупать новые. Искать вот такую же замшу которая бы подходила по цвету к перчаткам. Ну, не смешно ли подбирать не перчатки к туфлям, а туфли к перчаткам? А впрочем, слабо улыбнула старая дама, в ее годы уже смешно заботиться о таких мелочах. На ее век как-нибудь хватит и этих туфелек, пусть даже и с пятнышками. Я знаю, век мой уж измерен. Она вздохнула или зевнула. Я знаю, век мой уж измерен. Но чтоб продлила жизнь моя... Как там дальше? Как же, как же... Неужели не вспомнить? Ах, вот, вспомнила. Но чтобы продлила жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Эти стихи из Евгения Онегина читал ей тот мальчик. Ну да, он был совсем мальчишка, герой ее давнего-давнего романа. Мадам Лебуа повернула голову и посмотрела вслед той женщине. Нет, конечно, она ни при каких обстоятельствах не может быть ее дочерью. Ведь тогда у нее были бы черные глаза, как у отца. А у нее, кажется, серые. У мадам Лебуа тоже серые. Или все-таки может случиться, чтобы черноглазого отца и сероглазой матери родилась сероглазая дочь? Старая дама смежила веки. Забудь, — приказала она себе. А почему бы не вздремнуть под зимним, но совершенно весенним солнцем? под шум фонтана. Она поспит совсем чуть-чуть, а потом пойдет к себе в свою квартиру близ площади Мадлен. Им Лебуа испокон веков принадлежал весь этот дом. Налоги, конечно, высоки. Во Франции просто грабительские налоги. Ну так что ж, она не бедствует. Совсем нет. На ее век хватит. На ее век.